Глава 17. 1 Город вдали пыхтел заводским дымом. Здесь, у реки, ветер бросался, как бешеный пес. Двигались все молчаливо, все были как пришиблены. Мартынов не выдержал, отвернулся. Крачкин щелкнул замочком, расставил треногу, стараясь не смотреть туда, на то, что должен был фотографировать. «Значит так», — начал вслух Самойлов. «Положение первого трупа...» Зайцев понимал. Он нарочно старается держаться сухих формул протокола. Описать место преступления простыми человеческими словами казалось невозможным. Поодаль с утробным звуком вырвало агента Сундукова. Убитых обнаружили рыбаки. Здесь Невский берег был пустынным. Только огромные гранитные валуны до да деревья. Налетавший ветер морщил реку, несмотря на майское солнце. Убийца втащил один труп на гранитный, самой природой выточенный и придвинутый пьедестал. Труп лежал на животе, свисали золотые локоны. Мартынов осторожно примерился ногой к уступу на гранитном камне. Уцепился, подтянул себя повыше, дотронулся пальцами до горла женщины. Обернулся и покачал головой. Успела окоченеть. Он спрыгнул, обмахнул ладони обрюки. брюки. Точнее, скажут уже суд судмедэксперты. «Ты смотри, падла! Как только он это сделал!» — произнес рядом Крачкин. Он по-прежнему отводил глаза. Взглянуть на убитых он смог только через глазок камеры. И Самойлов, и Крачкин таким способом защищали сознание от увиденного. Защищал себя на свои манеры зайцев. В голове его звучал голос Татьяны Львовны Лиловой — Образ вечности представлен старухой, змея, кусающая свой хвост. Гений сверху подает гирлянду. От запаха рос мутило. Возможно, от того, что к нему примешивался еще какой-то незнакомый химический запах. Три пути поддерживают гирлянду снизу. Детям на вид был год, два, три. На голеньких застывших телах еще был младенческий жир, Тугие, словно перетянутые ниточками складки. На душе у Зайцева стало так холодно и тоскливо, будто его мимоходом обняла смерть. — Расстрелял бы гада на месте, — выругался Самойлов. Поодаль стоял автомобиль с красным крестом, но спасать здесь было некого. Старуха, молодая, полная женщина с золотистыми косами, трое малышей, все были мертвы. Самойлов отошел, распорядился. Теперь медики могли унести тела. Хотя повредить улики и следы они уже не могли, не было попросту никаких улик и следов, Ступали они с носилками осторожно. Положили носилки на траву. Стали передавать друг другу крошечные тельца. «Головку, головку придерживай!» Не удержалась женщина в белом халате и заплакала. Зайцеву от ее слов стало еще тошнее и горше. Все три трупика поместились рядом накрытой простыней. Но жуть не ушла. — Ай! — вскрикнул один из агентов и, матерясь, отпрыгнул, отбросив змею, свитую кольцом. Ему на миг показалось, что гадина живая.